Глава 3. В номере респектабельнейшего отеля Золотое сердце с тех пор давно уже перестроенного и переименованного, миссис Эркот лежала в своей кровати с бронзовыми спинками и при свете звезд смотрела на полковника, лежавшего на другой кровати с бронзовыми спинками. Уж ее намеренно не касались подушки, ибо, кажется, она услышала комара. Вот уже 30 лет верная спутница человека чья жизнь вся была размечена лихорадящим вниманием этих крохотных тварей, она их очень не любила. В этом, и, быть может, только в этом, воображении ее оказывалось сильнее, чем ее здравый смысл. Ибо, вообще-то говоря, никакого комара там не было, и быть не могло, поскольку полковник по приезде в любое место, расположенное к югу от 46-й параллели, начинал с того, что распахивал окна во всю ширь, и с помощью множества мелких кнопок укреплял поперек этого освежающего пространства противомоскитную сетку, в то время как супруга крепко держал его за фалды. То обстоятельство, что другие так не делают, не смущало полковника, который, будучи настоящим англичанином, любил поступать по-своему, а думать как другие. После этого они ждали наступления ночи, а тогда зажигали особую горелочку, от которой исходил особый ароматец и при полном свете газа оба взгромождались на стулья, держа каждый по туфли и не сводя глаз с реально существующих и воображаемых насекомых. Слышались легкие шлепки, оставляющие следы на стенах, и негромкие возгласы, радостные или плачевные. «Ага, это я его прикончил!» «Ах, Джон, я промахнулась!» А посреди комнаты в пижаме и в очках надеваемых лишь в наиболее важные случаи жизни и притом на самый кончик носа, стоял и медленно обращался вокруг своей оси полковник, водя взором, издавна и неизменно выражавшим бесстрашие перед лицом смерти, дюйм за дюймом по стенам и потолку, пока, наконец, удовлетворенно не восклицал. «Ну, Доллей, кажется, все!» На что она отвечала, «Поцелуй меня, милый!» И он целовал ее и укладывался в постель и потому комара там быть не могло. Разве только призрак комара в заботливой душе той, кто была так предана своему мужу? Видя перед собой его профиль, ибо он лежал на спине, она не спросила «Ты спишь, Джон?» Размеренный, прерывистый звук исходил из его носа, которому от природы прямому добросовестное выполнение обязанностей солдата придало небольшую горбинку в полудюйме под седыми бровями, приподнятыми, словно они удивлялись этому звуку. Она едва различала его, но все-таки подумала, какое у него хорошее лицо. Так оно и было, лицо человека, неспособного козлу, во сне светившееся ясностью, какая бывает присуща лишь тому, кто в душе ребенок, кто, не зная, как богато приключениями жизнь духа, искал приключений в бродячей солдатской жизни». Потом она все-таки позвала. «Джон, ты не спишь?» Полковник, в ту же секунду очнувшийся, как в старину при тревоге, откликнулся. «Сплю!» «Бедный молодой человек!» «Который молодой человек?» «Да, Марк Леннон, разве ты не видел?» «Чего?» «Дорогой мой, ведь это было у тебя под носом, но ты никогда не замечаешь таких вещей!» полковник медленно повернул голову. Его жена — женщина с фантазиями и всегда была такой. Он смутно предвидел, что сейчас она произнесет нечто романтическое. Но с той, почти профессиональной деликатностью, какая бывает свойственна мужчине, срубившему в свое время немало вражьих голов, он поинтересовался. «Каких именно?» Он поднял ее платок. «Чей?» «Платок олив» и положил к себе в карман. Я ясно видел?» Наступило молчание. Потом снова прозвучал голос миссис Эркотт, отвлеченный, философствующий. «Одно меня всегда удивляет в молодых людях. Как это они воображают, будто никто ничего не видит? Бедняжки!» Снова молчание. «Джон, о чем ты думаешь?» От него исходило теперь не прерывистое ровное сопение, а ясное и довольно шумное дыхание, Верный знак для его жены. Полковник и в самом деле думал. Долли, конечно, женщина с фантазиями, но что-то подсказывало ему, что на этот раз она вовсе не столь уж далека от истины. Миссис Эркотт приподнялась на локте. Сейчас у него лицо еще лучше, чем всегда. Складка озабоченности поднялась с бровями и разошлась по давно прорезавшим лоб морщинам. «Я очень люблю олив», — сказал он миссис Эрка снова откинулась на подушке. Сердце ее чуть щемило, как раз в меру для женщины за пятьдесят, у мужа которой есть племянница. «Ну еще бы!» — еле слышно пробормотала она. В душе полковника что-то дрогнуло, он протянул руку. И в темной полосе между кроватями его рука встретилась с другой рукой, которая сжала ее довольно сильно. «Послушай, дорогая!» — сказал полковник и снова последовало молчание. Миссис Эрка тоже думала. Мысли ее были ровные и быстрые, как ее голос, но они сопровождались умиленной грустью, которая всегда вызывает у женщин с добрым сердцем умственное напряжение. Бедный молодой человек, бедняжка Олив, но надо ли жалеть женщину, которая так хороша собой? И потом, в конце концов, у нее же есть красавец-муж, член парламента, человек с будущим и, несомненно, очень ее любящий, И их лондонский дом у самого Вестминстера — просто игрушка. А можно ли представить что-либо очаровательнее их загородного домика у реки? Так надо ли жалеть олив? И все таки все таки ведь она несчастлива. Бесполезно убеждать себя, будто она счастливая жена. Легко говорить, что где такие вещи в нашей власти. Но если хоть иногда читать романы, то ясно, что это не так. Существует же несходство темпераментов, А потом еще эта разница в возрасте. Ей 26, а Роберту Кремьеру 42. И вот теперь молодой Марк Леннон влюбился в нее. Что если и она в него влюблена? Тогда Джон, может быть, наконец поймет, что молодость тянется к молодости. Ведь мужчины, даже лучшие из них, как Джон, например, так смешны. Ей бы и в голову не пришло испытывать к своим племянникам такие чувства, какие Джон откровенно питал Калиф. Голос полковника прервал ее размышление. «Славный молодой человек этот Леннон. Очень жаль его. Ему надо разом перерубить, если он...» Но тут она неожиданно для себя сказала. «А если он не может?» «Как это не может?» «Разве ты не слышал про ган Полковник приподнялся на локте. Опять он убеждался, что за последние годы, пока он служил в Мадрасе и в Верхней Бирме, а здоровье Долли уже не позволяло ей жить в таком жарком климате, она понабралась без него в Лондоне довольно странных взглядов на вещи. «Словно бы добро было не так уж хорошо, а зло не так плохо, как, как считал он». И повторив на свой лад эти два французских слова, он сказал, «А разве я не то же самое говорю? Чем скорее он все порвет, тем лучше». Но миссис Эрко тоже села на постели. Не будь бесчеловечным, сказала она. Полковник испытал то же ощущение, какое бывает у человека, вдруг почувствовавшего, что проглоченную им пищу его желудок усвоит не в состоянии. От того, что молодой Ленон того и гляди приступит к границе порядочности, ему, полковнику, велят не быть бесчеловечным. Право, доля иногда в его сознание вдруг вторглось белое пятно ее нового ночного чепца. Уж не заразилась ли она заграничным духом? В ее-то годы. «Я думаю об Алиф», — сказал он. «Я не хочу, чтобы ей досаждали такими вещами». «Алиф, наверное, сама найдет выход. Теперь не принято вмешиваться в такие дела, как любовь». «Любовь», — буркнул полковник. «Что? Чушь! Если твоя собственная жена зовет это вот такое любовью, для чего же тогда он хранил ей верность все эти годы под горячими небесами?» Чувство бесплодности, несправедливости всего начало было поднимать в нем голову, чуждая той стороне его натуры, которая придавала определенным словам определенные значения и ставила в зависимость от этого его поступки. Бунт этот был ему нове и вызывал самые неприятные ощущения. Любовь. Есть слова, которые нельзя применять так свободно. Любовь идет к браку, а здесь не может быть брака, разве только через развод и суд. И в темноте перед внутренним взором полковника возник образ его покойного брата Линция, отца Алиф. Серьезное, изжелто-бледное лицо с ясными чертами, в обрамлении черных волос, доставшихся ему, как считалось, по наследству, от прапрабабушки-француженки, бежавшей из Франции после Варфоломеевской ночи. Он всегда был безукоризнен, брат Линцей, даже и до того, как стал епископом. Странно как-то, что у него такая дочь, как Алиф. Она, разумеется, тоже безукоризненна, вне сомнения. Но в ней есть какая-то мягкость. В Линце мягкости не было. Что, если бы он увидел, как этот молодой человек кладет платок олив себе в карман? Да верно ли, что молодой Ленан это сделал? Доля ведь женщины с фантазиями. Может, просто по ошибке подумал, что это его платок. Понадобится высморкаться, так сразу заметит. Наряду с почти детским чистосердечием Полковнику свойственен был настоящий командирский талант, дух подлинной практичности в суждениях. Один наглядный пример значил для него больше, чем сто теорий. Долли страстная любительница развивать всякие теории. Слава Богу, в жизни она ими не руководствуется. Он ласково сказал. «Дорогая моя, молодой Ленон, конечно, скульптор, художник, но ведь он джентльмен. Я знаком со старым Хезерли, его опекуном» и ведь я сам представил его олив. Причем тут это? Он влюблен в нее? По праву, принадлежа к числу людей, чье мировоззрение сводится к ряду взятых на веру истин, в суть и глубь коих они и не думали вдаваться. А ими таким людям легион, полковник был ошарашен. Подобно туземцу с островка, окруженного бурным морем, на которое он всю жизнь взирал с презрительным ужасом, но ни разу не вошел в его воды, Полковник, когда ему предложили оставить твердую почву берега, совершенно растерялся. «Да еще кто предложил? Собственная жена?» По совести говоря, миссис Эркот не хотела заходить так далеко. Но в душе у нее, как у всякой женщины, чье воображение более деятельно, чем воображение ее мужа, была какая-то пружинка, всегда толкавшая ее дальше, чем она того хотела. И она почувствовала укоры совести, когда услышала, что полковник говорит. «Я должен встать и выпить воды». В одно мгновение она вскочила с кровати. «Ни в коем случае! Сначала надо прокипятить». Вот, оказывается, как он из-за нее разволновался. Теперь он не уснет, у него так быстро приливает кровь в голове. Будет лежать всю ночь без сна и стараться не потревожить ее. Это так мучительно, она чувствует себя ужасной эгоисткой как она не сообразила, что такую серьезную тему опасно обсуждать ночью. Она почувствовала, что он стоит позади нее. Тело его в легкой пижаме казалось особенно худым, лицо как-то странно осунулось. «И зачем ты натолкнула меня на такие мысли?» — проговорил он. «Я люблю Олив». И снова сердце миссис Эркот кольнуло ревность, которую на этот раз тут же заглушило материнское чувство бездетной женщины к своему мужу. Она не должна его волновать. Ему нельзя волноваться. Она сказала. «Кипит. Теперь выпей стаканчик только мелкими глотками и ложись в постель. Не то я сейчас поставлю тебе градусник». Полковник послушно принял у нее из рук стакан и стал медленно пить. А она стояла рядом и гладила его по голове.